Глава седьмая Гостевая комната успела прогреться, но воздух ещё был сыроват, поэтому небольшое окошко под потолком, вровень с газоном снаружи, всё запотело. Девочка лежала в корзинке, уставившись в потолок широко раскрытыми глазами. Ленард отогнул одеяло и взял её на руки, но ребёнок продолжал всё так же безучастно смотреть перед собой, никак не отреагировав на прикосновение Тогда Леонард взял жирафа и поводил игрушкой у лица девочки. Она проследила глазами за неваляшкой, а потом снова устремила взгляд в пустоту. Нет, вроде не слепая. Леонард громко щелкнул пальцами прямо у нее над ухом, маленький лобик на мгновение наморщился. И со слухом все в порядке. Но почему она будто отрешилась от всего? «Что же с тобой произошло, малышка?» Ленард догадывался, что ребёнок старше, чем он предположил с самого начала. Ей месяца два, а за такой срок можно всякого натерпеться и научиться хитростям, которые помогут тебе выжить. Вероятно, малышка решила, что безопасней всего быть незаметной. Не кричать, не требовать ничего. очевидно Стратегия не сработала, ведь ее отвезли в лес, где бы она и осталась навсегда, если бы не Ленард. Нежно прижимая к себе девочку, он заглянул в ее бездонные глаза и стал разговаривать с нею. «Малышка, теперь ты в безопасности. Тебе больше нечего бояться. Уж я о тебе позабочусь. Когда ты запела, мне показалось, что еще есть надежда. Для тебя и даже для меня. Я много дурного в жизни сделал, о многом жалею. Как бы мне хотелось всё изменить. Меня и сейчас хорошим человеком не назовёшь. Что поделать? Привычка. Спой мне, девочка. Спой, как ты пела в лесу. Откашлившись, ленард взял ноту «ля». Звуковая волна отразилась от голых цементных стен подвала и вернулась к нему. Нет, Ля не идеальная. Сложно нарисовать картинку, возникшую перед глазами, если ты не художник. Вот и с голосом так же. Ты слышишь безупречную ноту, но не можешь её воспроизвести, если тебе не дано. Справедливости ради стоит заметить, что его нота Ля не так уж далека от эталонного. девочка приоткрыла ротик и ленард направил звук прямо на нее не отрывая взгляда от ее глаз дрожь побежала по крошечному тельцу она вся будто завибрировала комната наполнилась новым звучанием лишь когда ленору перестало хватать дыхание и его голос начал стихать он понял что случилось девочка подхватила его ля но взяла ноту на целую октаву ниже. Немыслимо для маленького ребенка. Что-то зловещее было в этом звуке. Она издавала чистейший звук, да к тому же в регистре, недоступном ни одному ребенку. Когда Ленард замолчал, малышка тоже закрыла рот, и вибрация прекратилась. С навернувшимися на глаза слезами Он прижал ее к себе, расцеловал и прошептал. «А я уж было подумал, что мне все это почудилось. Ну а теперь сомнений не осталось. Проголодалась малышка». Он держал ребенка перед собой, разглядывая маленькое личико. Ни требования, ни желания. Глядя на хрупкое тельце девочки, он не переставал удивляться, как ей удалось издать столь низкий звук, да еще без обертонов. леонард вспомнил о кошках, которые урчат, используя свое тело как резонатор, но ни одна кошка не сможет взять такую чистую ноту. «Ты чудо! Ты дарована мне свыше!» Убедившись, что менять подгузник еще рано, Леонард снова положил девочку в корзину, укутав одеяльцем, а затем направился в кладовку, чтобы вытащить старую детскую кроватку Джерри.